ГЛАВА ТРЕТЬЯ Все, кто находился в доме Черновых, были заражены отчаянием и безнадежностью, тоской и апатией. В этом состоянии люди находились уже второй день. они конечно же, рассказали все, что произошло в городе в тот вечер, и понемногу ей тоже передалось настроение остальных. Девушка ходила мрачнее тучи. Не было возможности связаться с родными, которые остались в другом городе. Остальные выглядели ничуть не веселее. Дед Василий почти не вылезал из своего кабинета. Антон, хоть и посвежал, когда восстановил силы, все равно выглядел опустошенным и безэмоциональным. Бесцельно листал книгу из гостиной, сидя в кресле и временами касался пальцами правой стороны груди, где у него был спрятан камень. Его связь с каменным големом. Шрама не было, как и боли, но было непривычно осознавать, что внутри есть что-то неживое. Сам голем, покончив с остатками орка, замаскировался под груду камней и мирно дремал на участке сзади дома. Александр Филимонов все время был в раздумьях и даже, казалось, старался не попадаться на глаза остальным. С его легкой руки город был обесточен, но именно его усилиями удалось избавиться от сил, которые способствовали распространению и направляли толпы монстров. Правда, никто не был уверен, в том числе и сам Александр, что эти силы не вернутся в ближайшее время. Его верный пес разделял настроение хозяина. Лечение животного не потребовало много времени и сил, и теперь он уже восстанавливался сам тихо лежа на ковре и время от времени выбегая на прогулку вокруг дома. Внуку Василия, Лёше Чернову, пришлось чуть сложнее. Головные боли не проходили, и это вызывало большую обеспокоенность у всех, кто находился рядом. Дед временами навещал его в комнате на втором этаже. Аня проводила немало времени рядом с ним. Пару раз заглядывал Александр. «Почему вы не можете его вылечить?» – спросила девушка. «Как сделали это с псом?» «Он должен попытаться сделать это сам. У пса нет сил, поэтому его лечил я. У Лёши хорошие способности, и он вполне может справиться с этим сам. Если что, я проконтролирую». Лёша в этот момент развернулся в постели, что-то промычал и уткнулся лицом в подушку. «Но он же страдает!» — взмолилась девушка. Если я помогу ему сейчас, потом он, возможно, никогда не сможет наладить контакт с собственным организмом. Неужели это так важно? В нашей ситуации очень важно. Иди вниз, его надо оставить одного, на время. Так он сможет лучше сосредоточиться на себе. И никаких лекарств от головной боли, строго добавил Александр, глядя, как девушка потянулась за пластинкой таблеток. Оба вышли из его комнаты, спустились вниз и присоединились к Антону в гостиной. Тот, завидев их, отложил в сторону чтение. «Ну как там, Леха?» – спросил парень. «Так себе», – девушка пожала плечами. «Я просила, чтобы его вылечили, но он не хочет», – она метнула в сторону Александра гневный взгляд. Они сели на диван по разные стороны друг от друга. К мужчине подошел пес и довольно подставил голову. Александр медленно почесывал ему за ухом и, наконец, решил нарушить молчание. «Возможно, вы еще просто не понимаете этого», — мягко начал он. «Но любые действия, даже направленные на благо, имеют очень сложные и порой опасные последствия». «Что может быть опасного в том, чтобы вылечить его или хотя бы дать таблетку?» Возмутилась Аня. Антон молча смотрел на спорящих, не торопясь вмешиваться. «Надо просто смотреть в будущее. Если мы сейчас поможем Леше, все будет хорошо, несомненно. Но если он когда-либо окажется в схожей ситуации, а меня рядом не будет, тогда уже не помогут ни таблетки, ни доктора». «Почему же?» – осторожно вмешался Антон потому что должна возникнуть связь между силой, которой он владеет, и его телом», терпеливо объяснял Александр. «Так же, как связь возникла между тобой и големом, которого я создал. Если бы ты тогда потерял камень, или его нашел кто-то другой, или если бы у тебя не получилось с первого раза ощутить эту связь, например, я бы тебе помог ее нащупать» то в случае разрыва ты бы уже не смог соединиться с ним снова». Антон смотрел поверх их голов, собираясь с мыслями. «Вроде бы как все было понятно и совершенно непонятно одновременно. То есть даже облегчить его состояние сейчас нельзя?» «Никак. Организм обычного человека болью лишь показывает, что что-то не так». Где-то сильно давит, что-то лопнуло, сломано, перенапряжено. С большей частью проблем организм обычного живого существа может справиться сам. Кости срастаются, растянутые или надорванные мышцы тоже. Но на это требуется много времени. Когда в дело вступает сила, сроки заживления сокращаются в тысячи раз. Надо лишь уметь направить ее. По лестнице спустился дед Василий. Хоть он старался держаться бодро, по темным кругам под глазами было заметно, что прошлой ночью он так и не выспался. Махнув сидящим в гостиной рукой, он ушел на кухню, налил стакан воды и собирался подняться обратно. «Дедушка Василий!» – негромко крикнула его Аня. Он остановился у первой ступеньки, уже схватившись рукой за перила, потом, словно передумав, развернулся и присоединился к остальным. Он сел в свободное кресло, поставив стакан с водой на стол рядом, и посмотрел на девушку. Она без промедления продолжила. «Поддержите хоть вы меня!» В голосе, наполненном грустью, звучали требовательные нотки. «Как так можно оставлять Лешу одного? Он же вам внук, в конце концов!» «У него просто болит голова!» Василий смотрел по очереди на Аню и Филимонова, задержав взор на последнем. «В этом есть какая-то опасность или проблема?» «Никакой. Все под контролем. Либо он сам справится, либо я буду вынужден помочь». Но позже, отрывисто и как бы неохотно, отвечал Александр. «Тогда в чем я должен тебя поддержать, Ань?» «Ну, ведь ему надо помочь уже сейчас. Вы бы только видели, как он мучается. Вы же видели?» — настойчиво выспрашивала девушка. «Нет», — бросил старик и залпом выпил стакан воды, а потом отсутствующим взглядом уставился на пустую стекляшку. «Как так? Нет?» — спросила девушка, ошеломленная ответом. «Нет, и все тут. Я с ним буду разговаривать, только когда он придет в себя», — отрезал Василий и поднялся было с кресла. «Это он вас подговорил», — прищурилась Аня, бросая косые взгляды на Александра. «Не подговорил. Он объяснил ситуацию. Я и сам знаю побольше твоего, и его поддерживаю в этом». Василий ткнул пальцем в мужчину, который молча сидел напротив старика. «И не только потому, что он прав или заслуживает абсолютного доверия. Леша уже не маленький. Больная голова, пусть даже она болит не по самой обычной причине, не такая большая проблема, чтобы опекать его ежеминутно. «Но ведь надо же проявлять заботу и участие!» Тихо отозвалась девушка, на которую громкий голос Василия действовал, угнетающе. «Надо, но делать это надо в меру. Иначе получится то, что мы в основном имеем в новом поколении!» Василий собрался было встать, но потом сел обратно и продолжил. «Ты же прекрасно видела, когда работала в кафе!» «Сколько сейчас молодежи ходит, неспособной практически шнурки себе завязать!» «Это не повод забывать о внуке! Как будто он не родной вам!» — воскликнула Аня, жестом прося помощи хотя бы у Антона. Тот покачал головой, не собираясь встревать в спор, хотя слушал с интересом. «О нем никто не забывает!» — процедил Василий, которого бесполезный разговор начинал утомлять. Но он старательно сдерживался, хотя понимал, что его видение современной молодежи разительно отличается от взглядов девушки. Но я считаю, что если есть возможность справиться с проблемой самостоятельно, он должен так и сделать. Даже если он сам будет просить о помощи, старик помолчал. «Посмотрим», — выдал он наконец и встал на ноги. «Не забывай, что он действительно мой внук, и я действительно люблю его. Но если речь идет о долгосрочной пользе, то я выберу ее». «Ого!» — Василий сделал слабую попытку улыбнуться. «Хорошо», — вздохнула девушка. «Я поняла». «Вот ты замечательно». Чернов направился к лестнице. Филимонов встал следом за ним. Аня с Антоном остались наедине. Пес ушел обратно на коврик к двери. Девушка насупилась и бросала на парня сердитые взгляды. «Что?» — не выдержал он наконец. «Надо было тебя поддержать». «Да, естественно. Он твой друг, а ты предпочел не вмешиваться. Или своего мнения нет?» «Есть у меня мнение», — Антон казался смущенным. «Я тоже считаю, что ему так будет лучше». — Да вы все сговорились, что ли? вскричала девушка, так, что пес поднял голову и, недоверчиво поворчав, улегся обратно. Тише! Да ладно, ладно, отмахнулась она, поняв, что это и правда было громко. Ну неужели никто не хочет ему помочь? Пойми ты, наконец, не надо ему помогать. Антон понизил голос и чуть наклонился вперед. Ты не видишь? Мы же и избранные. Я и он. У нас способности, мы должны бороться со злом. Аня закусила губу. Может, и правда ситуация такая, что лучше подождать, не спешить. С другой стороны, она не могла видеть, как мучается Леша. И теперь, раздираемая сомнениями, мучилась сама. «А каково тебе?» — полюбопытствовала она. «Сейчас как ты себя ощущаешь?» «Ну», — замялся Антон. Вроде бы хорошо, но у меня же другая ситуация. У нас, как я понял, связь с Големом и энергетическая в том числе. Я могу подпитываться от него, или он от меня. А у Лешки такого нет. Он сам по себе. Нет, я спрашиваю конкретно о тебе. Хм", смутился Антон. Да, все хорошо. Они ненадолго замолчали. Парень усердно рассматривал свои ноги. Девушка задумчиво глядела куда-то в сторону. «Тебе не кажется, что все это очень цинично?» Вдруг спросила она. «Что все?» «Все происходящее. Столько людей погибло. И друг дедушки Василия тоже. Остальные напуганы, сидят по домам, а помощи толком нет». «Как нет?» — отозвался Антон. «Когда мы уходили, помощь подоспела». «Да, но ты видишь, что никто не ходит по улицам, даже не ездит. Нет никакой информации, хотя уже прошло достаточно времени. Хотя и вертолет прилетал. Значит, там, где все произошло, что-то происходит и дальше». «К чему ты ведешь?» «Я к тому, что в городе катастрофа, а деятельности по устранению ее нет совсем. А это беспокоит. Хорошо бы узнать, что там творится». «Не сходи с ума. Неизвестно, сколько этих тварей может разгуливать по городу. Сейчас снаружи очень опасно». «Да и внутри не намного безопаснее», – отозвалась Саня, намекая на разбитое стекло на втором этаже. «Дед Василий планировал вроде сегодня съездить за фанерой, чтобы заколотить его». «Поверь, здесь мы все вместе. Александр с нами. И тут действительно гораздо безопаснее». «Или тебе нужно эффектное спасение, как в кино?» Антон улыбнулся. «Нет, совсем нет. Наверное, это просто от бездействия и отчаяния», призналась девушка. «Скоро все исправится. Мы что-нибудь придумаем. Александр или дед Василий. Сейчас главное, чтобы Лешка поправился. Тогда, ух, размечтался парень». «Нас будет не остановить!» Аня только покачала головой.